Глава первая. Петербург. По большой дороге, пролегающей из Костромы в город Галич, недалеко от Судей Славля, лежит село Антипино. Если от Антипина свернуть направо, едучи от Костромы, то вскоре покажется деревушка Пчелкино, невдалеке от реки Мезы. Это Пчелкино, где в XVIII столетии стояла небольшая усадьба того же имени и есть родина Бутаковых. Так начинает свою сагу о роде Бутаковых Костромской краевед Григоров в книге из истории Костромского дворянства. Подробно рассказав о представителях этой семьи, живших в конце XVIII и на протяжении всего XIX столетия, Он совсем немного уделил внимания тем, кто владел родовой вотчиной первые три четверти безумного и мудрого века. Хозяином поместья с 1729 года, по мнению автора, был придворный стряпчий Дмитрий Иванович Бутаков, который унаследовал Пчелкина от деда Федора Андреевича. А братья Дмитрия Григорий Ивановича ни слова. Из сыновей камер юнкера историк упомянул только Петра Григорьевича, камер пажа императрицы Елизаветы Петровны и офицера конной гвардии. А еще ему известна сестра двух пажей Просковья Григорьевна, супруга барона Строганова и фрейлина императрицы Екатерины II. Если не считать факта пожалования в 1762 году Петру и Просковье Бутаковым более тысячи душ с землями из дворцовых сел, то больше ничего семье придворного летописца в интересующий нас период Костромскому исследователю обнаружить не довелось. Впрочем, это и неудивительно. Григоров опирался в основном на материалы Костромского областного архива, где скопилось достаточной информации о помещиках, живших непосредственно в Костромском крае. Судьбу тех, кто долгие годы служил в столицах при дворе и изредка появляясь на родине, провинциальное хранилище, конечно, не способно осветить в полной мере подобные задачи по силам лишь госархивам. К ним за помощью мы и обратимся. В последних числах февраля или в первые дни марта 1741 года в Москву из своей Костромской усадьбы Пчелкина пожаловал камер-юнкер Елизаветы Петровны Григорий Иванович Бутаков с супругой Евдокии Лаврентьевной и с тремя детьми Петром, Алексеем и Просковьей. Обоз Костромского помещика остановился возле двора Стряпчего, Троицкого и Патьевского монастыря Алексея Андреевича Сисина. У старого приятеля придворный цесаревны погостил с фамилией недолго. Недели через три, исправив ряд важных дел, глава дома вновь тронулся в путь, торопясь до начала весенней распутицы, поспеть в Санкт-Петербург. Обычно Петровский Парадис встречал путешественников из Первопрестольной по-простому, типовой деревянной застройкой Ямской Московской Слободы. Здесь заканчивался Московский тракт, хорошо выровненный и вымощенный от самого Волхова. Правда, хозяину частного экипажа никто не воспрещал от Тосницкого яма свернуть на Ижору, и вдоль берега Невы добраться до Александра Невской лавры. Оттуда, по Невской перспективе, через Триумфальные ворота у Аничкова моста, карета въезжала в центр города. Между тем, из предместья где обитали ямщики, господские извозьи лошадки устремлялись по одному из трех маршрутов. Направо, по литейной перспективе, они везли тех, кто спешил в район литейного двора, Арсеналы и партикулярные верфи, или их казармам преображенцев и конногвардейцев. Налево торопились родственники и друзья офицеров и солдат лейб-гвардии Измайловского полка. Ну, кому не терпелось поскорее увидеть бастиона адмиралтейства, тот мчался напрямик мимо светлиц-семеновцев по Семеновскому мосту через фонтанку и далее... По средней перспективе пересекает Садовую улицу и глухой проток. Только из-за отсутствия переправы на Мойке доехать до Адмиралтейского луга по кратчайшему расстоянию не представлялось возможным. Хочешь, не хочешь, надо отклоняться от прямой либо к Невской перспективе, либо к Вознесенской, то есть к Зеленому или Синему мостам, а там до корабельной верфи рукой подать. Два луча, Вознесенский и Невский, связывали Адмиралтейство с южными окраинами столицы, образуя усеченный конус. В его основании между Фонтанкой и Садовой улицы располагались просторные усадьбы знати. Участки от Садовой до Рождественской и Большой Мещанской улиц принадлежали купцам, обер и штаб, офицерам и мелким чиновникам. Севернее вышеупомянутых двух улиц до набережной Мойки раскинулись владения богатых иностранцев, дворян средней руки и вельмож. Западнее Вознесенской перспективы также разместились дворы купические, офицерские и чиновничьи. А вот восточнее Невского тракта домов обывателей насчитывалось немного. По берегу Мойки до да по Итальянской улице. Остальную площадь занимали императорские сады, царские конюшни и иноземные кирки. Две евангелические святого Петра и лютеранские шведское вытянулись по оси конюшенного двора в рамках конюшенной и Рождественской улиц. Голландские реформаты приютились на набережной Мойки по соседству с канцелярией главной полиции у «Зеленого моста». Католики обустроились ниже, почти посреди Невской перспективы. Справа от пописского храма блестели на солнце купола православного Казанского Рождественского собора, слева под аркадой зазывали горожан-приказчики торговых лавок гостиного двора, за которым вдоль Садовой улицы шумел морской рынок. Для полноты картины надо добавить, что напротив протестантских церквей и Казанского собора через пару лет усилиями команды архитектора Растрелли появится трехэтажный оперный дом. Но вернемся к Адмиралтейству, точки соединения важнейших дорожных артерий города. Если перспективы упирались в фасад крепости – то на флангах, наполненного водой рва, окружившего по периметру пять адмиралтейских болверков, обрывались пара набережных и две улицы. Береговая набережная и Исаакиевская улица параллельными линиями очерчивали западный аристократический квартал, самый длинный, от церкви святого Исаакия Долматского до Галерного двора в устье Фонтанки. К истокам фонтанки от валов Адмиралтейства пытались дотянуться противоположные два ряда особняков знатных персон по Миллионной улице и Верхней набережной. Но силу искривленных шеренг хватило только до Красного канала. Малый рост компенсировала большая престижность. Ведь здесь нашли пристанище, зимний каменный дом императрицы старый зимний дворец Петра Великого, здание почты, главные аптеки и наиболее почитаемая столичная гостиница, заведение купца Иберкампфа на углу Миллионной и Машковой переулка. Кроме того, поблизости, на набережной Красного канала, в компании отколовшихся от общей группы дворцов Ягужинского, Румянцева, Владиславича, Обосновалась двухэтажная резиденция цесаревны Елизаветы Петровны. За красным каналом зеленел царицам луг, место воинских экторциций. Позади него протекал еще один канал, за которым в тенистых аллеях первого и второго летнего сада укрылись голландский домик Петра I, новые палаты с картинной галереей, грот, античная скульптура, и в глубине у пруда дом комедии в прошлом зала для славных торжествований. Наконец, в третьем летнем саду, по указу регенши Анны Леопольдовны, готовилась закладка очередного третьего летнего дворца. Достопримечательностью выборской стороны на другом берегу Невы являлись два корпуса сухопутного и адмиралтейского госпиталей. Петербургский остров был знаменит деревянной избой основателя города. Хотя в окрестностях Троицкой площади по старой памяти продолжали жить редкие сановники, подавляющую часть населения составляли россияне-разночинцы. О значении Петропавловской крепости и одноименного собора, полагаю, нет нужды распространяться. Линии, малый... Средние и Большой проспекты Васильевской страны облюбовали и бедняки, и богачи, и вельможи, как русские, так и иноземные. Жизнь мне служба у них вертелась в центре острова, вокруг Андреевской церкви и Андреевского рынка. А работу большинство жителей данного района имели либо на стрелке, в таможне, на бирже, на пристани Санкт-Петербургского порта или в Академии наук, либо возле наплавного Исаакиевского моста в сухопутном кадетском корпусе до да в здании двенадцати калеки. Так выглядел Санкт-Петербург накануне воцарения Елизаветы Петровны. Принципиальных отличий при новой императрице город не претерпел, гармонично развиваясь в направлении, заданном ее предшественниками. Молодая царица не припоминала зла обеиманным, Она не сломала Зимний дворец, чтобы построить вместо него новый, и не препятствовала исполнению задумки племянницы возведению деревянного летнего дворца в Третьем императорском саду, наоборот, торопила строителей. И уже 11 июля 1743 года в едва отделанных покоях велела срочно провести всенощное и молебное пение, водосвящение и ели священие. Зимний дворец стал резиденцией дочери Петра Великого в день свержения Брауншвейской династии в два часа пополудни 25 ноября 1741 года. Через три месяца самодержица уехала на коронацию в Москву, в декабре 1742 года возвратилась в северную столицу. В том же декабре из Москвы в Петербург по распоряжению государыни восемь казенных подвод доставили овдовевшую к тому времени супругу камер-юнкера Евдокию Лаврентьевну Бутакову. Дети благородной дамы, скорее всего, сидели в санях рядом с матерью. Посетили ли они императорский дворец на миллионный в первые дни пребывания в Петербурге, неизвестно. Однако спустя несколько месяцев два мальчика и девочка неожиданно получили постоянную прописку в роскошных царских апартаментах. Что случилось? Скончалась матушка ребят, эти совсем осиротели. пережившие сына и невестку бабушка Ефросинья Артемьевна Бутакова крайне редко покидала родное Пчелкино. Но, слава богу, ее величество никогда не забывало о детворе, потерявшей родителей, друзей императрицы. Невзирая на сословную принадлежность, сын или дочь камеры юнкера, простого офицера, фабриканта, немедленно брались на воспитание ко двору. Отроков и девиц постарше зачисляли в придворный штат, а малышей определяли в придворный детский сад. Надзирала за ними итальянка яганна Петровна Нолли. Будь такого и не избежали общей участи. 20 августа 1743 года Елизавета пожаловала Петра и Алексея григорьевичи в государевы пожи с выдачей причитающихся по должности жалования ливреи и япончи. Просковья через два месяца 16 октября попала в заботливые руки нянь госпожи Ноли, занимавших особые комнаты в нижнем этаже, возведенных архитектором Растрелли палат. Оказавшись во дворце, мальчики наверняка при первой же возможности облазили вдоль и поперек главный дом империи, исследовав все его закоулки. Попробуем отчасти повторить их путь. Входит в Зимний дворец обычно через крыльцо, обращенное к Адмиралтейскому лугу. Мы тоже воспользуемся им, но прежде окинем взором общую панораму. Южный флигель по конфигурации напоминает северный, переделанный при Анне Иоанновне дом адмирала Апраксина, тот же четырехугольник в три апартамента с выступами те же двускатные изломанные крыши и декорированные фронтоны та же рустовка цоколя и первого этажа справа от флигеля ворота во внутренний дворик и одноэтажная пристройка в которой ютятся придворная контора придворная аптека и караульня лейбгвардии полков слева валы адмиралтейства и проезд к парадному крыльцу главного корпуса минит год полтора И на каменной мостовой вырастет примыкающий к основному зданию его гообразный аналог. Вы спросите, как тогда дворцовые кареты смогут подкатить к центральному адмиралтейскому подъезду? Очень просто, благодаря арочному проему в свежеисполненном творении Франческо Растрелли. Но не спешите раскрывать знаменитый альбом Махаева и разглядывать гравюры с изображением южного фасада Зимнего дворца. Вы не обнаружите там арки. На картинке ее нет, хотя в реальности она существовала, и под ней неизменно проезжали экипажи царского кортежа. А теперь взойдем по ступеням и, распахнув двери с ямбурскими стеклами, спустимся в сене. Перед нами лестница, ведущая наверх, направо другие есени, в них нужник, где любой желающий вправе оправиться с дороги. На первом этаже есть еще три-четыре отхожих места, поэтому никто в императорской резиденции не гадит по углам, вопреки утверждениям рядом оститых историков. Кроме того, здесь не принято плевать на пол, а тем более на стены, за это следует штраф. Если уж не втерпешь, можно вытащить из кармана платок. Исключение сделано для часовых хлеб гвардии и караулов. Возле стульев стражников к ночи появляются ящики с песком, которые поутру обязательно уносят. Несколько слов о нижнем апартаменте. Достопримечательности тут мало. Во-первых, мыльня государыни с котлами для горячей и холодной воды с потолками из тонкого ревендуна. Во-вторых, кухня императрицы. В ней печь, два поставца, наугольник, два стола, стены и очаг убраны заморскими плитами. Между парадным адмиралтейским крыльцом и круглой лестницей вблизи северного Апраксинского флигеля хозяйство гов-интендантской конторы, канцелярия, мастерская, архив, казначейство. По три покоя у кабинета Ее Величества и у дежурных генерал-адъютантов, занимающих территорию по соседству. В остальных жилых комнатах обитают мадам Нолли с детьми, мадам Шмидт, с фрейлинами, слуги Разумовского, любимые камеры-юнфры-царицы и другие придворные персоны. Сердце дворца — средний апартамент. Туда мы поднимемся по большой деревянной лестнице, у которой остановились. Из холла второго этажа три пути. Две палаты по правую руку, обыкновенные проходные с каминами из алебастра и с основными полами. Слева помещение посолидней. Оно первое в ряду апартаментов государыни, ибо в нем есть мраморный камелек и ценный курлянский паркет. Однако экскурсия наша начнется не отсюда, а из комнаты напротив. Перешагнем порог и окажемся в просторной зале с двумя окнами в дальнем левом углу с видом на Адмиралтейство и Неву. Это спальня Елизаветы Петровны с золоченом ольковом в обрамлении двух больших зеркал. Пол выложен курлянским штучным паркетом. Обогревают опочивальню четыре печи с изразцами. Стены, как практически повсюду во дворце, обиты цветными, шелковыми, штофными или тофтяными материями в обрамлении деревянных брусков по периметру полотнищ. С запада к спальни примыкают две комнаты – оранжевая с живописным плафоном и наугольная столовая. С завершением к Рождеству 1746 года строительство западного флигеля и переезда в него императрицы оранжевая и покой у лестничной площадки превратятся в прихожие и комнаты новых внутренних апартаментов Ее Величества. Опачивальня, столовая, уборный кабинет, мыльня, кухня также найдут пристанище в той части дворца. А пока этого не случилось, самодержец спит по-прежнему в нынешнем алькове, а обедает и ужинает в смежной наугольной палате. Кстати, двадцать пятого декабря 1745 семьсот сорок пятого года в ней впервые заработает Эрмитажная машина. Стол с приборами и яствами на шестнадцать персон медленно переместится с нижнего этажа на второй, а по окончании трапезы вернется обратно. Что касается самой опочивальни, то после новоселья государыни она приобретет иное прозвание и предназначение «зеленой театральной комнаты». Именно здесь кадеты, ярославская труппа и придворные певчьи сыграют для Елизаветы Петровны и узкого круга придворных многие знаменитые спектакли Сумарокова и прочих авторов. Продолжим осмотр. Из спальни проследуем в бильярдный покой с двумя извращатыми печами, где кротают время дежурные дамы, кавалеры и ливрейные придворные служители за бильярдные маленькие сени с лестницы на низ. А дальше парадное опочивальнее Величество, в которой утром 21 августа 1745 года с помощью императрицы из облачится в свадебные наряды серебряного глазета великая княжна Екатерина Алексеевна. Пышно убранная кровать с балдахином отражается в трех больших зеркалах. Два установлены в межоконных простенках над мраморными столами красного цвета, одно в дальнем углу над камином белого мрамора. В каждом десю де порты с картинами художника Грота. На потолке плафон. Отопление палаты целиком зависит от печи, расположенной в углу при входе из синей. В десяти шагах от нее ближе к окну еще дверь, за ней уборный кабинетец, с аналогичными тремя зеркалами и камином серого мрамора. При оформлении одного зеркала использована картина грота, над дверью тоже де -де Порт, кисти того же художника. Плафон и восемь зеркальных пилястров добавляют красочности будуару императрицы. В парадной спальне лежит знаменитый янтарный кабинет с картинами и дверными десюдепортами грота, восемнадцатью зеркальными пилястрами и семнадцатью золоченными подсвечниками плафоном мраморным камином белого цвета янтарными обоями и панелями в этом роскошном кабинете изредка проводится заседание российского императорского совета внештатного парламента состоящего из двух фракций члены правящей английской и оппозиционной Французской партии на подобных консилиях эмоционально спорят о разных важных проблемах, после чего об итогах докладывает императрица.